Сады цвели, луговины были затканы золотыми одуванчиками и лютиками. Маленькие мельнички, рассеявшиеся по цветущим берегам Неглинки и Аузы, шумели веселым шумом. Вода была в этом году сочная. Сноска, сбывавшая медленно и ровно. На Волге выражение это сохранилось до сей поры. По садам молодежь на качелях качалась, в горелки веселые играла — И в задорную лапту. Но играть в свинку, для этого, как известно, нужно делать в земле ямки, старухи строго-настрого запрещали. Нельзя в этот день тревожить солнечную, всю в цветах именинницу. На окраинах паслись необозримые табуны коней, пригнанных на продажу недавними повелителями Москвы татарами. Кремль весело достраивался. Те, кто задумал его и кто начал, уже смотрели в могилу, но на их место становились новые молодые рати работные. Клали уже последнее звено вдоль неглинки между угловой собакиной стрельницей и куретными воротами. Оливис по повелению великого государя уже делал промеры и вычисления для того, чтобы обвести весь Кремль глубоким рвом, Напустить в него воды и таким образом сделать твердыню московскую островом совершенно врагу недоступным. Внутри Кремля, как всегда, безобразили челядинцы боярские, ожидавшие с конями своих господ. У фроловских ворот толпились отцы духовные в ожидании места и хлеба, от безделья всячески дурили и дрались на кулачки». От великого государя были назначены особые пристава смотреть за попами, но и пристава с батьками поделать ничего не могли. Неподалеку от ворот притулилась митрополичья Тиунская изба, ведавшая их поповскими делами, от того то и терлись тут они целые дни. Некоторые продавали из-под полы произведения своего или чужого пера, Фроловский крестец Истари был местом, где можно было купить и продать всякую книгу, лубочную картинку и даже фряжские листы, картины иноземные. Больше всего шло, конечно, божественное, но часто со всякими домыслами, то есть отсебятиной, а простолюдины, не ведая истинного писания, приемлют себе за истину и в том согрешают, паче же вырастает из того на святую церковь противления». Продавались тут и светские произведения, часто смехотворные, а иногда и кощунственные. Москвитяне Истари были великими зубоскалами и ахальниками. Особенным успехом пользовалось у них хождение папа Савы большой славы. «Аще живет он за рекою, а в церкву не ногою. Люди встающие молятся, а он по приказам волочится, ищет с кем бы потягаться». Хождение Савы кончается тем, что он попадает в митрополичью хлебню на оцепь, так в те времена смиряли провинившихся попов. Много смеху вызывала и служба кабаку, сложенная в подражание церковной службе большим, видимо, знатоком ее. Заглавие этого произведения было таково месяца китовраса в нелепный день иже в неподобных кабаках шального нареченного выноческом чину курёхи и иже с ним страдавших и весело начиналось на малой вечерний по благовести в малые чарки так позвоним в полведришна ковшика спаси борже сноска Борза скоро, Наготовю с пропою люди своя. Владыки всячески боролись с кознями фроловского креста, но бесплодно. Громы их имели следствие им только то, что бесчинны листы эти стали продаваться из-под полы подороже. В этот яркий весенний день у фроловских ворот и на торгу, и по всему Кремлю было особенно оживлено и весело. Фрязи собирались подымать на стрельницы золотых орлов, и всем было лестно поглядеть, как это будет. Неподалеку от поповской и Тиунской избы, в тени высокой зубчатой стены, в толпе стояли Митька Красные Очи, постаревшие на все такой же ласковой, Блоха и не кешка ших, древолаз новгородский, которого старик успел уже оженить, но который каждую весну ходил подработать в Москву. Митька совсем завял. Вскоре после убийства князя Андрея лихими людьми он встретился в Кремле с Василием Патрикеевым, и только было заныл, как тот остановился, посмотрел на него, и Митька сразу понял —